Все, что человечество совершило, передумало Все, чего оно достигло Все это сохранилось На страницах книг Стивен Кинг Немой Один Там было три кабинки для исповеди Над дверью той, что была посередине, горел свет Но никто не ждал своей очереди Церковь была пуста Разноцветный свет лился в окна и рисовал квадраты на полу центрального нефа. Монет подумал, что хорошо бы уйти, но не ушел. Вместо этого он направился к кабинке, которая была свободна, и вошел внутрь. Когда он закрыл дверь и сел, ширма на маленьком окошке справа отодвинулась. Напротив него к стене синей канцелярской кнопкой был прикреплен листок. На нем было напечатано. «Для всех согрешивших и падших, обделенных славой Господней». Монет давно уже не был на исповеди, но не считал, что этот листок является частью стандартного оборудования таких кабинок. И он не был также уверен в том, что это был балтиморский катехизис. Из отверстия с той стороны ширмы священник спросил «Как твои дела, сын мой?» монет подумал, что и этот вопрос выходил за рамки стандартной процедуры. Но пока что все было в порядке. Как всегда, вначале он не нашелся, что ответить. Молчание. Это становилось забавным, учитывая то, что он должен был сказать. «Сынок, ты что, язык проглотил?» И опять тишина. Слова как будто застряли в горле. Возможно, это покажется абсурдным, но внезапно перед Монитом предстала картина забившегося туалета. Пятно за ширмой изменило форму. «С тех пор прошло какое-то время?» «Да». «Тебе нужна моя помощь, чтобы вспомнить?» «Нет, я помню. Благословите меня, отец. Я согрешил». «О, а давно ли была твоя последняя исповедь?» «Не помню. Давно. Когда я был ребенком». Что ж, не беспокойся, это как езда на велосипеде. На какое-то мгновение он снова потерял дар речи. Потом посмотрел на послание, пришпиленной кнопкой, и прочистил горло. Его руки мяли одна другую, все сильнее и сильнее, пока не превратились в один большой кулак, вращающийся туда-сюда между ног. Сынок, время идет, и меня ждут кланчу. На самом деле мне мой ла. «Отец, я хочу сознаться в ужасном грехе». Теперь замолчал священник. «Не мой», — подумал Монет. «Молчание было похоже на пробел. Заполните его, и он исчезнет». Когда голос священника вновь раздался за ширмой, то он все еще был дружеским, но уже более серьезным. «В чем твой грех, сын мой?» И Монет ответил. «Не знаю. Это должны сказать мне вы».